Но величайшей и удивительнейшей силой достигает она в том огромном срединном государстве, где как бы начинается отлив Европы в Азию, в России. Там сила воли откладывается и накопляется с давних пор. Там воля и неизвестна. Воля отрицания или утверждения грозно ждет того, чтобы по излюбленному выражению нынешних физиков освободиться. И не только индийские войны и осложнения в Азии нужны для того, чтобы Европа освободилась от своей величайшей опасности. Нет. Для этого необходимы... Внутренние перевороты, раздробление государства на мелкие части и прежде всего введение парламентского тупоумия с присовокуплением сюда обязательства для каждого читать за завтраком свою газету. «Я говорю так не потому, что желаю этого». Мне было бы больше по сердцу противоположное. Подразумеваю под этим такое усиление грозности России, которое заставило бы Европу решиться стать в равной степени грозной, то есть посредством новой господствующей над ней касты приобрести единую волю, долгую, страшную, собственную волю – которая могла бы назначить себе цели на тысячелетие вперед, чтобы, наконец, окончилась затяжная комедия ее маленьких государств, а также ее династическое и демократическое многоволие. Время мелкой политики прошло. Уже грядущее столетие – несет с собою борьбу за господство над всем земным шаром, понуждение к великой политике. 209. Насколько новый воинственный век, в который, очевидно, вступили мы, европейцы, благоприятствует развитию другого и более сильного вида скепсиса, это мне хотелось бы пока выразить лишь в притче, которую, конечно, поймут любители немецкой истории. Тот неспохватный энтузиаст, поклонник красивых рослых гренадеров, который, будучи королем Пруссии, дал начало духу милитаристического и скептического гения, а тем самым в сущности и новому, как раз теперь победоносно восходящему типу немца, этот сомнительный и сумасбродный отец Фридриха Великого в одном пункте сам обладал хваткой и и счастливыми когтями гения. Он знал, чего не хватало тогда в Германии, и какой недостаток был в страшнее и важнее, чем, скажем, недостаток образования и недочеты по части хорошего тона. Его отвращение к молодому Фридриху вытекала из боязни глубокого инстинкта. Мужей не хватало. И к величайшей своей досаде он подозревал, что его собственный сын не в достаточной степени муж. Он обманулся в этом. Но кто не обманулся бы на его месте? Он видел своего сына, подпавшим влиянию атеизма, влиянию эспри, духа и злостолюбивого жуирства остроумных французов. Он видел на заднем плане великого кровопийцу, паука-скепсиса. Он подозревал неисцелимое убожество сердца, которое уже не обладает достаточной твердостью ни для добра, ни для зла. Надломленную волю, которая уже не повелевает, не может повелевать. Между тем, однако, В его сыне развивался более опасный и более суровый новый вид скепсиса, и кто знает, в какой степени этому благоприятствовала ненависть отца и ледяная меланхолия, обреченной на одиночество воли. Скепсис отважной мужественности, близко родственной военному и завоевательному гению и впервые появившийся в Германии в образе великого Фридриха. Этот скепсис презирает и, тем не менее, прибирает к своим рукам. Он подрывает и овладевает. Он не верит, но при этом не теряется. Он дает уму опасную свободу, но держит в строгости сердце Это немецкая форма скепсиса, который в виде продолженного и проникшего в высшие сферы духа фридрицианизма на долгое время подчинил Европу влиянию германского духа и его недоверию в области критики и истории. Благодаря непреодолимо сильному и стойкому мужественному характеру великих немецких филологов и исторических критиков, которые при правильном взгляде на них были все без изъятия также артистами в деле разрушения и разложения, Наперекор всей романтики в музыке и философии, мало-помалу прочно установилось новое понятие о германском духе, в котором резко выступало влечение к мужественному скепсису, например, в виде неустрашимости взгляда, в виде смелости и твердости разлагающей руки – В виде упорной воли к рискованной погони за открытиями, к отважным экспедициям к северному полюсу под пустынными и опасными небесами. И, вероятно, Есть веские причины тому, что теплокровные и поверхностные приверженцы человечности открещиваются именно от этого духа, с этой спирифаталист-ироник, мефистофелик, от этого фаталистического, иронического, мефистофельского духа. Как называет его не без содрогания Мишле. Если же кто-нибудь хочет восчувствовать, насколько значительно эта боязнь мужественности германского духа, пробудившего Европу от ее догматической дремоты, то пусть он вспомнит прежнее понятие об этом духе, которое пришлось вытеснять новому. Пусть он вспомнит тот не очень давний факт, что одна мужеподобная женщина в своей разнузданной надменности осмелилась возбуждать сочувствие Европы к немцам как к добросердечным, кротким, слабовольным и поэтическим болванам. Нужно же, наконец, понять, как следует удивление Наполеона, когда он увидел Гёте. Оно выдает то, что подразумевали в течение целых столетий под германским духом. Вуаля, аном! Вот человек! Это значило «вот это муж», а я ожидал... Что встречу только немца».